"Да не сранин", ответил великан, поддерживая по эльфа. "Просто шишка", едва ворочая языком возразил тот. "Мне показалось, что я выпал из этой штуки". Воспоминание заставило его содрогнуться. "Здесь нам не спуститься", выбираясь из котла, сказал Стурм. "Оставаться тоже нельзя. Очень скоро они запустят подъёмник, и тогда нам не поздоровится. Придётся, видимо, вернуться". "Нет, не уходи", Буп уцепилась в одеяние Рейстина. "Моя знай путь к верховной лоб". И она потянула его за рукав, указывая на север. Хороший путь, потайной путь. Там нет хозяев. И она погладила его руку. Мая не даст тебя в обиду хозяевам. Твоя хороший. Похоже, выбора у нас нет, сказал Танис. Придётся испробовать этот потайной путь. Он вздрогнул от прикосновения жезла золотой луны, но целительная сила пробежала по телу, унося боль, и Танис вздохнул с облегчением. Не зря они столько лет здесь живут. Буп уповели их по коридору на север. Флинтричавы ворчал на шоу. "Стойте, слышите?" неожиданно окликнул Тальхов. Раздалось приближающееся квацанье коктей. "Дракониды", сказал Танис. "Надо убираться, все назад". "Так я и знал, что этим кончится. Взъериус со штурм, а она нас навела прямо на ящеров". "Погодите!" Золотая Луна поймала Таниса за руку. "Что она делает?" По уэльфу видел, как бупу вытащила из мешка, перекинутого через плечо. Меч-то бесформенный и мягкий. Подойдя к стене, она стала водить этим предметом перед одним из камней, бормоча какие-то слова. Камень шевельнулся и отошел в сторону, открыв проход куда-то во тьму. Друзья переглянулись, всем было не по себе. «Выбора нет», — тихо сказал Танис. Было отчетливо слышно, как лязг Галилат и приближавшихся драконидов. «Рейстлин, посвети». По слову мага, хрустальный шарик на его посохе вспыхнул огнем. Вместе с Бупу и Танисом они первыми прошли в потайную дверь. прочие последовали за ними, и дверь затворилась. Посох мага осветил небольшую квадратную комнату. Каменные стены были сплошь покрыты резьбой, но резьба обрасла зелёной слизью до такой степени, что ничего невозможно было разобрать. Все стояли молча, слушая, как дракониды топают мимо по коридору. "Наверное, услышали шум схватки", прошептал Стурм. "Сейчас запустят подъёмник и привезут сюда остальных". "Моя знаю путь вниз", Бупу помахала ладошкой. "Твоя не беспокойся". Райстин опустил сы подле бубу на колене. Как-то открыла дверь маленькая, спросил он с любопытством. "Магия", ответила она значительно и показала то, что держала в руке. На грязной подошве лежала дохлая крыса уродливо ощерившая зубы. Райстин удивлённо поднял брови, но тут его тронул за плечо Тосельхов. "Это никакое не волшебство, Райстин", прошептал Кендер. "Простая пружина в полу. Когда она подошла к стене, я заметил, в чём дело, но не сказал, потому что бы его не до того Она наступила на пружину, когда подошла вплотную к стене. «Верно, однажды она случайно привела ее в действие, идя мимо с крысой», — Кендер захихикал. Бупу смерила его испепеляющим взглядом. «Магия!» — упрямо заявила она, надув губы и любовно поглаживая крысу. Потом сунула ее обратно в мешок и сказала. «Пора идти!» Бупу повела их на север, сквозь анфиладу разрушенных, обросших слизью покоев, и, наконец, остановилась в комнате, заваленной мусором и обломками камня. Часть потолка обрушилась здесь на пол. Маленькая женщина указала в северо-восточный угол комнаты. «Вниз!» Танис и Рейслин подошли поближе и присмотрелись. В полузе Ява Устья четырехфутовой трубы. Рейслин заглянул внутрь, сунув вперед посох. «Твоя иди!» — Бупу настойчиво тянула его за рукав. «Хозяева туда не моги!» «Похоже на то!» — сказал Танис. «С их-то крыльями!» «Тут и мечом не размахнешься!» — нахмурился Стурум. «Не нравится мне это!» Но все замолчали, услышав, как заскрипело колесо подъёмника и побежала по зубьям тяжёлая цепь. Друзья переглянулись. Чур я первый, зовл Ибаус ото сельхов. И пополз с трубу на четвереньках. По-вашему я пройду? глядя на отверстие, усомнился Карамон. Пройдёшь, долетел голос ото сельхофа. Тут столько слизи, что ты съедешь вниз, как намыленный поросёнок. Это жизнерадостное заявление не слишком воодушевило Карамона. Мрачным взглядом проводил он Рейстлина, который, предводительствуемый Бупу, подобрал одежду из холзну вовнутрь, светя себе посохом. Следом пролез Флинт, за ним золотая луна с отвращением морщившая нос. Приходилось пачкаться в вонючей гадости, которая толстым слоем покрывала стены трубы. Речной ветер последовал за ней. "Надеюсь, ты понимаешь, что мы делаем глупость", плюнул Стурм. Танис не ответив, хлопнул Карамона по спине. "Давай", сказал он. Цей подъёмник орокотава двигаясь всё быстрее. Карамон со стоном опустился на четвереньки и пополз в трубу. Его меч зацепился рукоятью за край. Пришлось пятятся, высвобождать его и пробовать снова. Карамон неуклюже полз, везя спиной по стенке трубы. Танис подтолкнул его ногой по нижней спине и посоветовал: "Ляг". Карамон испустил утробный стон, плюхнулся на живот и пополз, извиваясь и толкая перед собой щит. Его доспехи царапали по металлу трубы с пронзительным скрипом, от которого у Тани созвонило зубы. взявшись за верхний край, та ни спустил ноги в трубу и поехал вниз, скользя по влажной слизи. Вывернув шею, он оглянулся на стурмашедшего последним. "Разум", сказал он, "оставил нас в тот момент, когда мы побежали за тикой на кухню последнего приюта". "Золотые слова", согласился рыцарь со вздохом. Досельхов скользил по трубе, наслаждаясь новым приключением. Заметив тёмные фигуры, двигавшиеся навстречу, он лихорадочно зашарил в поисках опоры и кое-как остановился. «Рейстлин», — прошептал он, — «кто-то лезет вверх по трубе». «Кто?» — начал маг, но сырой затхлый воздух вызвал у него очередной приступ кашля. Хватая ртом воздух, он посветил посохам вперед. Бупу хватило одного взгляда, чтобы презрительно фыркнуть. «Паршивые глопы!» И, размахивая руками, она крикнула им. «Эй, назад, назад!» «Наша вверх!» — прокричал один. «Ехать котел! Хозяева злится!» «Наша вниз! Наша идет верховный блоб!» — важно сказала Бупу. Это возымело действие, гномы поползли назад, бормочая и ругаясь. Но Рейстлин не мог сдвинуться с места. Держась за грудь, он заходился кашлем, пугающе отдававшимся в узкой трубе. Стревоженно поглядывая на него, Бупу сунула руку в мешок, пошарила там, вытащила что-то, поднесла к свету и со вздохом покачала головой. Не то. Тасельхов заметил, как вспыхнули в ее руке зеленые грани и подполз поближе. — Что там у тебя? — спросил он, впрочем, заранее зная ответ. Рейстлин, отдуваясь, тоже рассматривал блестящий предмет. Буп упожало плечами. Красивый камешек, сказала она без всякого интереса, вновь принимаясь рыться в мешке. Изумруд, прохрипел Рейскен. Буп подняла глаза и спросила его: "Твоя нравится?" "Очень", сепотл ответил Мак. "Твоя возьми". Буп положила камень ему на ладонь и почти тут же с радостным криком извлекала из мешка то, что искала. Тас, приготовившийся лицезреть новое чудо, с отвращением отпрянул. Это была дохлая, очень дохлая ящерица. К её хвосту был привязан ремешок из жёванной кожи. Бупу протянула ящерицу Рейстлину. "Твоя носи на шее, лечи кашель". Мак, привыкший иметь дело с вещами куда менее приятными, улыбнулся и поблагодарил Бупу, но лекарство отку они узсов, сказав, что ему уже лучше. Она с сомнением на него воззрилась, но ему в самом деле было лучше, приступ миновал. Подумав, Бупа убрала ящерицу в мешок. Рейстлин многоопытным взглядом оценил изумруд и холодно посмотрел на Тосельхофа. Кендер со вздохом повернулся и пополз вперёд по трубе, а Рейслин спрятал камень в потайной карман, подшитый к его одеянию с изнанки. Когда труба раздвоилась, Тас вопросительно оглянулся на Бупу. Она указала на юг, хотя и не слишком уверенно. Тас медленно пополз в ответвление. Здесь кру- ой, и быстро заскользил вниз. Четн постарался он замедлить падение. Слой скользкой слизи был слишком толст. Эхо до низа да его слуха яростную ругань Карамона, и Кендер понял, что у друзей были те же трудности. Неожиданно Таз заметил свет впереди. Туннель кончался, но чем? Кендер явственно вообразил себя самого вылетающим в 500-футовую пустоту. Свет сделался ярче, и Таз пискнул, вылетел из трубы. Рейстыный бубу коверком выкатились средом. Озираясь, Мак поначалу решил, что они угодили в огонь. Вокруг вздымались какие-то белые вихри. Его снова принялся душить кашель. Что здесь про Флинт вылетел из трубы и приземлился на четвеньки. Яд выдохнул он под пауза, как магу. Рыслин замотал головой, ответить он не мог. Бупу схватила его за одежду и потащила к двери. Золотая луна выехала на животе и упала в плашмя, и речной ветер едва успел извернуться в воздухе, чтобы не налететь на неё. Следом за ними из трубы с лязгом выкатился щит Карамона. Широкие плечи и шипастые доспехи замедлили скольжение Карамона. Воитель выбрался наружу весь в синяках и сплошь облепленный зелёной мерзостью. Выскочив в свой черёд из трубы, та не обнаружил друзей, поозадохшимися в белой пыли. Вой имебездный какой, начал он, но и сам задохнулся, сумев только прокаркать. "Вон отсюда скорее, где мавышка?" Бупа появилась в дверях. Она уже вывела рейсты на наружу и вернулась за остальными. Выбравшись из пыли, друзья Бессио повалились на землю. Вокруг них громоздились руины разрушенной улицы. Тани су хотялось надеяться, что поблизости их не поджидала армия драконидов. Обежав взглядом спутников, он в тревоге вскочил. "Тас, где Тас?" "Здесь я", приглушённо прозвучал жалкий голос. Танис быстро оглянулся. Перед ним стоял таз или, по крайней мере, нечто похожее на таз. От хохоука до пяток Кендер был облеплен каким-то густым тестом. Лицо представляло собой белую маску, из которой смотрели грустные карие глаза. "Да что с тобой такое?" почти прокричал полуэльф. Существо несчастнее, нежели перемазанный Кендер, трудно было вообразить. Тасельхов не ответил, просто указал назад. Опасаясь чего-то ужасного, Танис подбежал к полуразрушенному входу и осторожно заглянул внутрь. Белая туча успела осесть, давая возможность оглядеть помещение. В одном из углов, как раз напротив трубы, стояло несколько объёмных мешков. Два из них были в спороты. Рядом с ними возвышалась белая груда. Танис всё понял. Мука, пробормотал он и прикрыл ладонью лицо, пряча улыбку.